все это он отодвинул от себя документы перепроверить нельзя не учитывать того факта что ланкин уголовный преступник в прошлом доверять ему нельзя это была не просто логическая ошибка а недопустимости которые предупреждали еще римляне это было еще И издевательство над здравым смыслом. Последнему дураку ясно, Что соревнуются комбайны не биографии их конструкторов. И все в красном уголке молчат. Все будто поражены болезнью. Все тронуты безумием. Все покорны. Все молчат говорливость напала на андрея он прилип к одной из дам и стал выспрашивать все ли у нее дома в порядке в смысле исправно ли работают электробытовые приборы я бахвалился андрей что угодно починю у меня золотые руки розетку мне укрепить бы бесстыдно ответила дама под смех подруг тогда он пристал к случайному человеку повел разговор, о племенном скоте, то есть о том, в чем не бельмеса не понимал, и говорил, непонятно чему, улыбаясь и неизвестно от чего приходя в распрекрасное настроение. От болтовни и смеха уже болела голова. Андрею все казалось, что на нем чужая, тесная, кольцом сжимавшая кепочка, и он часто в попытках сдернуть ее с себя руками хватался за голову, вцеплялся в волосы и чесался. Сколько часов или дней прошло в этих спазматических позывах к хохоту, он не считал. Да и потом, спустя много лет, не хотел припоминать, стыдился. И поток мыслей устремлял к другим, безопасным берегам. Но, прибиваясь и к ним, он слышал в ушах надсадный крик свой в красном уголке. «Вы все!» Все уголовные преступники. Все. И подписываться под вашими фальшивками я не буду. И вдруг он умолк. Словно у него язык вырвали. И так выразительно, наверное, стало лицо его, так умны руки, что и говорить не надо было. Все и так понимали его немого. Наступила расплата за безудержную говорливость. Испуганный поначалу, он, устрашенный собственной немотой, тужился, издавал горлом звуки, и они слагались все-таки в слова. Но слова звучали лживо, незнакомо, слова были чужими, и мысли, которые... Вызывались этими словами, бились изнутри о черепную коробку. Он ничего не понимал. Всякой мерзости можно было ожидать от Ванюши Шишлина, но то, что творилось в совхозе, в комиссии, было невообразимо. Все три рязанских комбайна, нас наскоро отремонтированные, были вывезены в поле, пущены на картофель,